глава 5 рассказывает олег таругин но ну вот и год пролетел как я выжил будем знать только мы с тобой интересно в этом мире будет симонов за этот год у меня было многом много дел во-первых образование ну классическое среднее образование я кажется получил странно было когда мое второе я обычно молчащая и загнанная под спут подсказывала мне ответы на латыни французском или немецком языках По другим предметам я отвечал самостоятельно чем поверг в немалое удивление господ преподавателей еще бы формулы сокращенные три гонометрии в гимназиях начнут преподавать только лет через 20 дифракцию лет через 30 а я это знаю и от моих ответов профессора обалдевала а мои милые наставники победоносцев и данилович выглядели именинниками В результате мое образование вроде как завершено. Венценосный папенька выделил мне роту в стрелковом батальоне императорской фамилии, и теперь я ротный. Как бы ротный. Офицеры-стрелки, по-видимому, решили, что обязаны отплатить мне за завтраки и ужины, превратить мою службу в бесконечное застолье. Ну это уж дудки. Со своей ротой мне удалось провести пару занятий по рукопашному бою, несколько по снайперскому делу. Гляишь года через полтора из этого батальона выйдет первая часть особого назначения. По посмотримим Оновной моей задачей стала за этот год женитьба. А Алекс Гесенскую я отшел так, что за русского цесаевича она выйдет только под страхом смертной казни. Это хорошо, потому как у меня на примете имеется другая невеста. принцесса домагогенцлернов Виктория для домашних марета. девица на полгода постарше це царевича и была обручена с болгарским князем александром батенбергом но кого это волнует даже если бы она была старше на 20 лет страшно как хиросима и обручена с графом драулой я все равно желал бы на ней жениться это марета принесет в качестве приданного союза россии с рейхом так чего же еще желать К тому же сказать, Баттенберг не настоящий князь. Несколько лет назад его свергли с престола, и теперь он отирается при европейских дворах в поисках поддержки. Самое пикантное в том, что до вошедствия на престол Александр Баттенберг служил офицером в русской армии и был направлен на болгарское княжение именно для того, чтобы отстаивать интересы России. Однако Сандро оказался, мягко говоря, подонком – моментально забыв кто собственно говоря поднял его из грязи в князи сейчас большего русофобы еще поискать нос как говорится в одном фильме который может быть снимут лет через 70 жених согласен родители невесты тоже осталось уговорить невесту правда насчет родителей невесты я малость приврал фрицы вики родители будущего кэзера вильгель мои моей избранницы его сестры отчаянные англофилы Россию ненавидят и отдадут свою дочь за русского цесаревича только под угрозой применения оружия. Конечно, еще жив старый Кейзер, большой друг нашей империи, но он уже стар. Так что если разобраться у меня есть только один союзник, будущий Кейзер Вильгельм. парень он увлекающийся и рыцарственный, и наверняка не упустит возможность поучаствовать в романтическом приключении. Остается только придумать, как бы дать знать о своей любви и желании жениться. идея пришла не сразу но когда пришла и оформилась все-таки я гений ну как минимум талант особенно в сравнении с бесцветными ребятами из патриархального спокойного 19 века здравствуйте господин академик здравствуйте ваше императорское высочество какая честь но ну, что вы это для меня огромная честь что сам академик суриков согласился принять меня едь я всего-навсего один из множества наследников множества престолов, а вы величайший художник нашего времени. Лесть штука полезная. Василий Иванович приятно пунцевеет и смотрит на меня уже заинтересованно. Я рассыпаю дифирамбы его утру стрелецкой казни и меньше кого в березове. С трудом, вспоминая работы искусствоведа в конце 20 века восхищаюсь композиционным построением полотен, расписываю цветовую гамму историческую достоверность. И вот результат. Суриков усмирен, покорен, очарован и готов выполнить любую просьбу восторженного цесаревича. Чем же я могу быть вам полезен, ваше высочество? Василий Иванович, я пришел к вам с нижайшей просьбой. Вы один сможете мне помочь. Суриков удивленно пялится на цесаревича, пришедшего к нему за помощью. дело в том господин академик что я влюблен моя избранница принцесса из дома гоген солернов виктория мне необходимо дать ей знать о своей любви и помочь мне можете только вы да чем же ваше императорское высочество напишите картину что-нибудь из наполеоновских войн на переднем плане молодой русский офицер раненый над ним склонилась немецкая девушка А дальше бесконечная колонна французских солдат и наполеон брезгливо смотрящий на раненого и в виде русского офицера и немки будут изображены вы и ваша избранница суриков похоже заинтересовался моей идеей ваше высочество если позволите я попробую сделать несколько набросков прямо сейчас. мы расстались через четыре часа Мы обсудили наброски до хрипоты наспорились по поводу композиции и решили вопрос с названием полотна битва при дрездане здорово хорошо что у василия ивановича есть время и он готов временно отвлечься от своей бояры не морозовой обещал через три месяца выдать на гора первый вариант пойдет вот по осени и едем свататься Едем это значит я, Ренанкамф, Ваильчиков и атаманец шелелихов, с которым я теперь каждое утро занимаюсь рукопашным боем. И, разумеется, с нами едет академик Сиков со своим полотном после поражения. На переднем плане тяжело ранеенный русский офицер драгун, который с мольбой протягивает руки к немецкой девушке. Девушка, списанная с фотографией Маретты, втирает ему кровь, а сама с ужасом на лице смотрит на убитых прусаков лежащих рядом. И на все это брезгливо взирает Наполеон, окруженный своими гренадерами, осененный трехцветными знаменами. Ну, если немцы намека не поймут, то я уж и не знаю, чем пронять этих бюргеров. Проняло. Старый кейзер, полюбовавшись на присланное ему в подарок творение академика, прослезился и разразился длинной речью о братстве оружия, об общей истории, о давних традициях дружбы и добрососедства. А ко мне приближается молодой Вильгельм. Послушайте, кузен, одна из фигур на картине напоминает мне мою родственницу. Скажите, это случайность? А... А ну-ка постараемся покраснеть и сделаем вид, что нам мешают руки. Кузен, я могу вам довериться? Помнится, мы с вами были довольно близки в России, но все же. Он заинтересован и заинтригован. Его серые чуть на выкате глаза впились в меня. Я полагаю, что не давал вам повода кузен сомневаться в моем к вам расположении. Хорошо, кузен. Я только хотел бы поговорить с вами наедине. Теперь он уже не просто заинтересован. Теперь он просто сгорает от любопытства. Пока звучат речи, я слежу краем глаза, как он нервно переминается с ноги на ногу, теребя свою сухую левую руку. Ну, понервничай, понервничай. Через два часа перед обедом он решительно подходит ко мне и предлагает вместе осмотреть коллекцию холодного оружия. После чего Круто разворачивается и широким шагом прямо-таки летит в рыцарский зал. Я еле поспеваю за ним, но в душе у меня праздник. Клюнуло. Плотно затворив за собой тяжелые резные двери, он поворачивается ко мне. На лице написано нетерпение. Он едва сдерживает себя. «Итак, кузен, мы с вами одни?» «Да, кузен». Я делаю вид, что страшно смущен. Теперь самое главное — не дать обнаружить игру. Дело в том, что я влюблен. О, вашу сестру, кузен. Словно преодолевая себя, произношу я чуть дрогнувшим голосом. О, я знаю, что кронпринц и его супруга не любят мое бедное отечество. Я знаю, что она обручена с этим выскочкой Баттенбергом, что я не достоин ее, но... Но что же я могу поделать с собой? выпалив в него эту бессценнную информацию, я умолкаю с убитым видом. Теперь ждем реакции. Будущий кейзер проходится по залу взад и вперед и наконец останавливается прямо передо мной. Я опускаю голову всем своим видом, выражая полное смирение с судьбой. Внезапно мне на плечо опускается его могучая правая рука. Он предплечьем поднимает мой подбородок и пристально смотрит мне в глаза, потом неожиданно широко улыбается. но ну, выше голову кузен кто он такой этот сандра Батенберг мелкий авантюрист негодяй каких множества. А вы вы кузен Наследник престола великой державы. Он обнимает меня за плечи, притягивает к себе. Полно ники полно дед охотно одобрит ваш брак с маретой Я сам готов замолвить за вас слово. Да черт возьми я буду счастлив видеть вас своим братом. Вы говорите это серьезно, кузен. Как же долго я репетировал эту дрожь сомнения в голосе. «Вы готовы помочь мне в моем сватовстве?» «Ведь я же сказал вам, Никки, я...» Его голос окреп и гулко звучит в пустоте огромного зала. «Я клянусь вам, дорогой кузен, своей честью, что помогу вам в этом деле». Он хватает со стены готический меч и, стряхнув с него ножны, воздевает клинок вверх. «Пусть эта частная немецкая сталь станет мне свидетелем». «Как прочен сей меч, так нерушимо мое слово!» И уже чуть остыв продолжает. «Я сегодня же обеспечу вам встречу с Мореттой тет-а-тет!» Ого, этот парень круто берет. Ну, вечером так вечером. Вечером за ужином я жду от Вильгельма обещанных действий. О, вот он подошел ко мне и протягивает портсигар. Зовет в курительную. «Пойдем, пойдем!» В курительной множество гостей. вильгельм протягивает мне сигару закуривает сам и выпустив клуб ароматного дыма тихо и внушительно произноситят если вы пойдете в музыкальную залу ники вы не будете разочарованы и покровительственно хлопает меня по плечу да ладно ради нужного дела можно и потерпеть фамильярность в музыкальной зале полумрак никого ни единой живой души Я подхожу к роялю сажусь за инструменты бездумно выстукивают двумя пальцами какой-то легкомысленный мотивчик внезапно сообразив что эта песенка глюкоза про невесту я чуть было в ужасе не захлопываю крышку но тут в голову приходит шальная мысль цесаевич вовсе не дуррно играет на рояле и в совершенстве знает немецкий а что если простите меня господин вертинский эту песню вы уже не напишите потому что я украл ее у вас но вы же талант и Напишите что-нибудь другое. Я беру несколько аккордов. Теперь текст. Попробуем перевести на немецкий. Чуть скрипнула дверь, и я тут же начинаю. Я безумно боюсь зноя яркого лета, ваших светло-пшеничных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя, Моретто, и в следы ваших слез, ваших слез. А крылатые брови, а лоб Беатричи. а весна в повороте лица. О, как трудно любить в этом мире приличий, о, как трудно любить без конца. Не могу, не хочу, наконец не желаю, и встречая конец бытия, я вам сердце свое словно мячик бросаю. Ну ж, ловите, принцесса моя. Я оканчиваю проигрыш и слышу, как за спиной кто-то шумно вздохнул, словно в испуге резко оборачиваюсь. Это она. А ничего ничего на фотографии она выглядела хуже на скулах маретто играет румянец она нервно терребет weер понравилось а то это ж вам не кто-нибудь вертинский понимать надо так теперь продолжать в том же духе рассказывает принцесса виктория фон гоген солерн маретто и Когда Вилли сказал ей, что в музыкальной зале ее ждет некто, кто не может явиться открыто, в первую очередь она подумала о Сандре, милой-милой Сандре, с которым ее разлучили жестокие родственники. Забыв о гостях, она бросилась туда. Но уже приоткрыв дверь, она вдруг подумала, а с чего это, собственно, однорукий рыцарь станет заботиться о Баттенберге, ведь он же ненавидит ее дорогого Сандра, до да глубины души ненавидит, и вдруг помогает ей? Она не успела решить эту задачу, как из зала зазвучал рояль. Красивый молодой голос, совсем не похожий на голос Баттенберга, запел романс. Нет, не романс, а серенаду, посвященную ей. Кто же это? Сгорая от любопытства, она мышкой проскользнула в зал. Горели свечи, разбрасывая вокруг призрачные тени. У рояля сидел человек в прусском мундире. Тихонечко, чтобы не спугнуть, Маретта подошла к нему сзади. Теперь она узнала его. это был русский цесаревич он играл и пел негромко словно бы для самого себя но в его песне звучала такая искренняя любовь такая надрывная тоска ей стало жаль этого ловкого красивого юношу неожиданно она вспомнила рассказы сандра о русских офицерах об отце цесаевича нынешнем императоре александре если верить батенбергу русские были тупыми жестокими вечно пьяными дикаями Но разве может дикарь сочинить такую песню нет тут что-то не так задумавшись маретто вздохнула поняв что ее дорогой сандра попросту клеветал на своих бывших товарищей от ее вдоох от цесаревич резко обернулся и вскочил как ужаленный она встретила его глаза и неожиданно вздрогнула увидев что этот взгляд ей кого-то напоминает вот только кого вы прекрасно играете ваше высочество надо ведь что-то сказать Мой брат тоже любит музицировать, и у вас мог бы получиться прекрасный дуэт. А вы? Вы, ваше высочество, тоже любите музыку? Голос цесаревича дрожит, не то от волнения, не то от смущения, не то от обеих причин сразу. Конечно, я очень люблю музыку. Ах, как жаль, что Сандра не умеет играть на фортепиано. Скажите, кто автор этих прекрасных стихов? Он перед вами, ваше высочество. Но разве эти стихи хороши? Ах, я никогда бы не подумала. Но кто же та, кому вы посвятили эту песню? Я не расслышала имя. Она передо мной, ваше высочество. Вот как? Но ведь вы меня совсем не знаете. Как же вы можете любить, не зная человека? Я видел вас на портрете, и хотя он передает лишь внешнее сходство, мне показалось, что я вижу ангела. а теперь я понимаю, что не ошибся». Опять те же глаза. Она селилась понять, где, где во имя всех святых она уже видела такой взгляд. «Вы меня смущаете, ваше высочество». Марата прикрыла лицо веером. «Я не заслужила таких комплиментов». «Разумеется, ваше высочество. Разве ангел может быть доволен тем, как его славит простой человек?» Она зарделась. Неожиданно ей пришло на ум, что Баттенберг не был столь изыскан в своих речах. Теперь ей уже хотелось говорить с цесаревичем, и она вовсе не жалела, что здесь оказался не Сандра. Рассказывает Олег Таругин. «Скажите, ваше высочество». Ее голос звучит крайне заинтересованно. Добрый знак. «А песни наших композиторов вы знаете?» Вот это влип. черт его знает какие там у немцев сейчас композиторы но ну, не дитора же боленно ей петь Да я изо всей немецкой музыки только Вагнора и шума на знаю Оп Да ваше высочество шум она например И не дожидаясь ее ответа еще спросит о каком-нибудь современнике и будешь выглядеть серым невежий, я затягиваю одну из песен цикла любовь поэта Это единственная песня, которую Николай сумел выучить до моего прихода, а я не догадался расширить запас. Вроде нравится, кажется, пронесло. Допев до конца я выжидательно смотрю на нее. А девочка-то поплыла. Было бы это в двадтом веке еще немного, и можно было бы смело приглашать к себе на рюмку чая и полюбоваться потолком в моей спальне. Теперь главное не торопить события. Ах ваше высочество, как я жалею, что даже если я приглашу вас в Россию вы не примете моего приглашения. Но почему же ваше высочество? Кстати называйте меня просто мареттой, мне будет приятно. Охотно, только тогда и вы называйте меня ки. Ах марета, ведь ваши родители никогда не согласятся, чтобы их дочь к тому же чужая невеста поехала в страну, которую они считают варварской. А мое отечество так прекрасно! «У вас, наверное, уже лежит снег, Никки?» «Так, по географии твёрдая единица. Да, не дворянская эта наука география. Извозчики-то на что?» «Что вы, Маретто? Сейчас у нас стоит такая же погода, как и в Берлине. Вот чуть позже действительно ударят морозы. Ваша... Маретто, скажите, вы любите охоту?» «Ах, нет». Она смешно морщит носик. «Стрелять в бедных зверей — это ужасно». Да нет, я говорю не об охоте с ружьями. любитюе ли вы охоту с собаками? Да, да, это так забавно скакать по полям брать барьеры и гнаться за лесой. Омар это, это только изнеженные англичане травят собаками лис, а мы берем волков и медведей. Ах, если бы вы знали, как это прекрасно, когда под подковами звенит мерзлая земле, заливается на разные голоса своры и ты мчишься вперед, и пронзительный ветер сечет лицо и выдавливает из глаз слезы восторга. а взять волка живьем и бросить его к ногам своей... Я обдуманно умолкаю. Проняло. Как бог свят проняло. Она смотрит на меня с восторгом. Надо продолжать. А потом, после охоты, как замечательно увидеть вдали золотой купол церкви, услышать благовесто, радоваться и смеяться, и сожалеть лишь о том, что не можешь обнять весь этот простор, всю эту ширь, всю бескрайнюю Русь. Как прекрасна ваша родина, Ники. Шпчет марета завороженно. Ну теперь последний штрих: Батенберг не слишком богат и вряд ли баловал тебя дорогими подарками. А у нас в резерве тяжелая артиллерия господина фаберже. Марета я должен сказать вам: я люблю вас. Я знаю, что мой удел несчастная неразделенная любовь, знаю, что ваш избранник достойный человек, который любит вас и сделает вас счастливой. Но в память о том, что несчастные русский осмеллся вас полюбить, я прошу. Я умоляю вас принять это. Моретто разглядывает шевровый футляр, потом открывает его и замирает в немом восхищении. Слава, слава русским ювелирам. Это белое золото и эти бриллианты пусть напоминают вам о снегах моей милой родины. А эти рубины, из которых сложено сердечко, пусть цветом своим напомнят вам о той горячей крови, которая готова ради вас излиться вся до последней капли, Из сердца того, кто счастлив одной лишь мыслью о том, что вы иногда вспомните его с состраданием. Добил. До конца. Теперь уйти, пошатываясь точно от непосильной ноши. Не оборачиваться, не смей. Вот так, молодец. А теперь спать, спать, спать. Завтрашний день, полагаю, принесет мне множество хороших новостей. Интерлюдия. Автор этой интерлюдии Иван Дмитриевич Сергеенко. железный канцлер был несколько озадачен просьбой императора явиться на ковер. Оба они были уже немолодыми людьми. чего уж там старыми пердунами? Ему самому перевалило за 70, а его императорское величество Ввилли давно уже разменял восьой десяток. Ну не то, чтобы очень давно, но в таком возрасте, знаете ли год идет за 10. И вот ничего шеньки на этот день не планировалось. Не визита английского посла, напихать бы ему за спину свежего уголька из Эльзаса и отвесить пинка, годы годами, а на один полноценный удар, знаете ли, хватит, для такого дела не жалко. Не нижайших просьб депутатов Рейхстага. Может быть, заявился кто-то из бывших, ну там Корфюрст, Саксонский какой-нибудь, нижайше просить назад владения». Так такому визитеру не упустит случай отвесить пинок Императорское Величество, присутствие канцлера для этого совершенно не требуется. Все вроде бы в порядке. Обоим великим людям, в отличие от многих идиотов-журналистов, Бисмарк вполне искренне считал своего императора великим. Вообще говоря, осталась еще масса неподъемной работы. Но заниматься ей через несколько лет будут уже другие. А ведь так многое осталось сделать. говорить этого медведя на договор перестраховки очень важно оторвать русских от франции сделать все чтобы занять великкобританию внутренними проблемами ирландцами и шотландцами на острове бурами в африке да мало ли еще кем франция австрия италия испания балканы а главное решить вопрос с наследником его величества конечно по вполне достоверным докладам врачей крон принцу фридриху осталось совсем немного Но даже это немного может растянуться на несколько лет. Что способен такой болван за несколько лет сделать? О, можно перечислять долго и с некоторыми вкраплениями русского. Уж бывшему ли послу в Петербурге не знать таких выразительных вкраплений? «Ваше Величество!» — вежливый кивок. «Проходи, Отто!» — ответил слегка дребезжащий голос не по-стариковски подтянутого человека. Уж извини, старика, что потревожил, хочу посоветоваться с тобой, знаешь ли. Как любитель живописи с любителем живописи. Вот тут едва ли не впервые за всю жизнь железный канцлер оказался по-настоящему ошарашен. В чем-в чем, а в пристрастии к живописи будущий герцог Лауенбург не был замечен самыми проницательными разведками мира. Да и его величество. Впрочем, иные батальные картины император вполне даже ценил. И одна такая стояла сейчас прямо перед ним, всего-то в паре тройки метров. Не дожидаясь официального разрешения, боги в волгаллы не первые десятилетие изволим здесь появляться, канцлер присел в заботливо установленное недалеко от кайзера кресла и пригляделся к картине. Так, поле боя усеянное телами в форме старой прусской армии времен войны с наполеоном. По попадаются и другие, но тоже знакомые мундиры, но ну как же русские? Надо думать не то Прэйсиш Эйлау, не то Фридланд. И скорее все же Фридланд. Вон он, проклятый корсиканец. Уставился куда-то с такой рожей, словно живую квакшу лимоном заел. А уставился он на тяжело раненого офицера. Русский кавалерист, конечно. Правда, не определить кавалер-гард, драгун или гусар, больно уж много крови, да мундир изорван. Надо думать, художник и сам не слишком хорошо разобрался в этой понятной любому пруссаку азбуке. И немецкая девушка, склонившаяся над русским, вытирает ему кровь, со страхом глядит на погибших прусаков. Эх, не знает художник наших девушек. Это какие-нибудь саксонки или гессендармштадтки будут ужасаться, а прусачка, перевязав самые опасные раны, деловито метнется к следующему. — Вот-то мне кажется, — старческий голос сбил канцлера с размышлений, — что ты слегка задумался. Да, этот русский художник хорош, надо будет потом послать ему какую-нибудь висюльку с бриллиантами, будет полезно. Вдруг да исподобится на что-то похожее. Итак, как тебе битва под Дрезденом? Ага, все же не Фридланд. Дрезден. Ну что ж, тоже неплохое было дельце. Жаль, что лягушетник все же выиграл. Ничего-ничего, пусть себе. Вот глядит он и не знает, что уже скоро будет гнить на своем острове. Хм... А почему это он глядит на кого-то знакомого донор веттер все же старею ты прав фото теперь голос его императорского величества первоклассного физиогнаиста приобрел некоторую хииттрику перед нами принцесса виктория фонгоген солерн наша милая марета правда в одеянии простолюдинки ну да утереть кровь в доблестному воину павшему за прусию и принцессе не зазорны А не присмотришься ли к помянутому павшему воину? Лицо-то знакомое, но вот откуда. Проклятая память, сейчас бы лет двадцать долой, да во времена Садовы... А, проклятие, вот откуда. Черт, так ведь и удар может случиться. Цесаревич! У Бисмарка впервые получилось выговорить русские Ц и Ч настолько чисто. Николай. Русский наследник престола. Да, вот-то да. Теперь голос императора звучал слегка устало. Видно было, что его при виде картины тоже чуть не хватил удар, и хотя старика уже отпустило, всё же ручаться не стоило. «Всего лишь картина! Всего лишь! Сиди спокойно!» Поняв намерение канцлера куда-то мчаться, срочно выяснять, вставлять фитили и объявлять выговоры, отмахнулся император. «Картину написал русский... Хм... Суриков...» Это, как мне пояснили их лучший живописец, академик чего-то там, награжденный чем-то... В общем, неважно. Картина написана по личной просьбе наследника. Понимаешь, Отто? Император любил такие, с позволения сказать, экзамены. Этот был из самых простых. Чего уж тут сложного. Это вам не с Горчаковым и Александром Вторым беседовать, только-только начав русский учить. Хм... Либо наша Виктория и впрямь произвела на парня впечатление, признаться, не припомню, где они могли видеться, либо пьяный медведь решил вылезти из-под каблука датской стервы. И совсем замечательно, если наследник недвусмысленно намекает, что папа не вечен, а он-то готов дружить. Ну а милая Виктория, это так, требуемый для дружбы аванс. Браво, Отто! Картинно попытался свести ладоши император. И не стал сводить. него переправа браво именно эти варианты я и обдумывал признаюсь тебе в третье не слишком верю уж слишком это хорошо в первый да это самый скверный случай но и из него про идохи вроде нас с тобой должны что-то выжить а невероятно его императорское величество изволили пошутить Да даже в памятный день 1871 года, хотя нет, тогда-то император был после церемонии весел как французский поец. И ваше величество. Вот там мы не у китайского императора не разводи цереоний, отмахнулся кейзер. Да, я думаю, что кто-то подкинул нашему русскому другу хорошую идею. или он сам додумался, сильно подозреваю, что этот так называемый миротворец куда умнее, чем кажется. Ваше величество. Тут же перехватил инициативу канцлер. В конце-то концов именно он занимался государственными делами, а кейзер, кейзер жестом умудренного художника иногда вносил правку. Муху там нарисовать на лбу персонажа картины или встретиться и переговорить с монархами соседних держав лично. Есть вопросы, которые канцлеры и министры просто не посмеют ставить перед персонами. я немедленно проинструктирую вашего внука ведь если что не крон принц уже пойдет русский наследник а наш юноша пожалуй что будет только рад принять участие любовные интриги письма шпаги и кони уносящиеся в ночь ну и конечно же ты правильно понял отты император прикрыл глаза и откинулся на спинку мягкого кресла Господи, это человек, который лет десять назад мог по четыре часа выдерживать в седле отнюдь несмерной деревенской кобылы. У нас мало времени. Мы должны уйти, оставив Николая женатом на немецкой принцессе, и оставив его лучшим другом нашего Ввилли, ступай отто, делай, что сочтешь необходимым. вряд ли я должен знать это в деталях. А я пока посижу, подремлю, подумаю, какой должна быть речь. речь ваше величество вообще-то канцлер уже все понял но лишний раз польстить козеру не помешает мол какое его величество проницательное и мудрое ну да вот то неужели не ясно эту картину разумеется я в первый раз вижу уже во время визита никто же не знает что его проницательное и мудрое величество столько внимания уделяет мелочам бисмарк чуть вздрогнул нет но какие способности к физиогномике Старый пердун-кайзер, полюбовавшись на присланное ему в подарок творение этого, как его, в общем, академика, прослезится и разразится длинной речью о братстве оружия, об общей истории, о давних традициях дружбы и добрососедства. И вот после нее наш русский юноша должен сразу попасть в дружеские объятия Вилли. И если он после этого не разговорится, право же, Отто, можешь отвесить мне пинка под зад». Со всей силы уж как водится между старыми вояками. Рассказывает Егор Шелихов. А сперва брать в атаманцы не хотели. Мелковат, говорят. Да уж батюшка уломал. Двух тёлок отдал и шесть овец. И то сказать, братья в гвардии, а я что ж. Так и стал я Егор Шелихов казаком лейб-гвардии атаманского полка. Сперва ясно дело учили. Ой, как учили. Мало не было. Да мне такая наука впрок. Целый год ходил как по струночке. Зато потом... Потом караул в покоях цесаревича. Сперва, конечно, дальний, ну а потом уже и в самые покои попал. Люблю я это дело. Стоишь на часах, мундер на тебе с иголочки, шашка подвысь, когда кто из царской семьи или генерал какой пройдет. Остальное время неподвижно, вроде как и не ты тут, а болван деревянный. А мимо тебя, ну точно мураши, все снуют, торопятся куда-то, девки молодые красавицы, нашим станичным нечета, тоже спешат, перемигиваются, пересмеиваются, офицеры торопятся, у царевича не забалуешь, я-то знаю. Пришел он как-то к нам в полк, посмотрел, как лазу рубят, как джигитуют, а потом и спрашивает, есть, мол, кто донскому бою обученный? Имеется в виду рукопашный бой пластунов, сложившееся уже к 1840 году боевое искусство, созданное на основе более древнего рукопашного боя Спас. Ну, казаки мнутся, молчат, и то сказать диво, откуда ен-то его высочество про наш бой наслышан. А он серьезно так, мол, если есть такие молодцы, то, мол, не покажут ли? Ну, меня тут ноги и вынесли. Знаю, стал быть, умею. Их высочество посмотрел на меня, кивнул и говорит. «Ничто один таков есть на весь полк!» «Ну тут уж и остальные полезли. Известное дело, вторым выходить завсегда проще, чем первому. Набралось нас человек восемь». Цесаревич кивнул и говорит. «Хватит. Покажите теперь, мол, молодцы-атаманцы, чему ж вы обучены?» «Показали, ага. И швыряли друг дружку, и караульного снимали, и с пласта вверх кидались». Посмотрел он, значит, посмотрел, а потом и говорит. «А что, — говорит, — молодцы атаманцы, может, кто со мной попробует?» И улыбается. «Хорошо так улыбается. Сунулся, я была опять вперёд, да приказный наш старый казак Семён Крюков запричу меня, цап!» «Стой, — говорит, — дура, куды! И шо помнёшь их высочества, а потом тебя, дурака, в железо да в Сибирь!» А цесаревич манит, смеётся. «Что ж вы, молодцы атаманцы, аль боитесь?» «Да не бойтесь говорить, калечить не стану. Мне себя испытать охота». Вышел тут дядька Крюков, да и говорит, «Вы, ваше императорское высочество, не смущайте казаков. Боимся говорить только за вас, как бы вас не помять». А цесаревич ему в ответ, «Не бойся, казак, а если помнешь меня, так на тебе вины не будет, только на мне, мол. А кто меня одолеет, тому вот и червонец протягивает». Но тут уж сам наш подхоронжий подтелков не стерпел вышел хотел было цесаревича подмекики до да на ззем а только не вышло вывернулся цесаревич угрем до да подтелкову и в ноги тот так кубарем и полетел а их высочество ногой эдак вот махнул и говорит убил я тебя под хоронжей пущай кто другой испробует еще двое спробовали до да куды там одного он подсеком сбила другому так в душу ударил что тот и встал то не вдруг А цесаревич, значит, еще поединщиков зовет. Как меня ноги вынесли, сам не вспомню. Только встал я перед их высочеством, пояс расстегнул, шапку снял и пошел на него. А он, значит, стоит, так покачивается, ждет. Я пригляделся, да и смекнул. Он же меня на мою же силу словить хочет. Но это я ученый, говорю же, что ростом не вышел. А все в драке ловчее меня во всей нашей Затонской станице не было. Начал я его обходить слева, а потом как вправо метнусь, до да ногой ты его и подсек. Он хотел было подпрыгнуть до да поздно уже по песку катиться. Тут я на него и носил. я лесдержал однако, так он из-под меня рванулся, но я его коленом придавила и говорю: Ваше имамператорское высочества, теперь можно вам и ручки о повязкой вязать и встал. Гляжу, он мне руку протягивает. помоги мол встать. Я руку протянул, а он прыжком встал по плечу меня хлопнул и говорит: «Как звать тебя, молодец?» Егором Шелиховым отвечаю. «А что же ты, казак Шелихов, не по форме одет?» «Так я ж для драки шашку снял», отвечаю. А цесаревич смеется. «Нет, — говорит Егор Шелихов, — я не про шашку говорю, а про погоны. Ты ж младший урядник, а погоны голые». Я сперва и не понял, что это он меня чужим чином зовет, а как и сознал, стою, глаза выпучил, улыбаюсь, чисто как дурачок. С третьего раза только разобрал, что мне подсказывают. Рад стараться, ваше императорское высочество, ару. А цесаревич мне червонец протягивает, бери, мол, заслужил. Тем же вечером я всю сотню поил, новый чин праздновал, а назавтра приходит в полк гумага, и прописано в ей, что младший урядник лейб-гвардии атаманского полка Егор Шелихов отряжается в свету его императорского высочества, ординарцем. Я с той поры при самом цесаревиче и служу. Поутру мы с ним друг дружку по земле валяем, то я его, то он меня. Учимся, стал быть. И так всякий день. Праздник не праздник, а будь любезен. Цесаревич вовсе просто казался. И за один стол меня с собой сажат и по имени отчеству кликат. Через месяц сам позвал фотографию сделать. Он сидит, а рядом адъютант его иной, Пал Карлыч, да другой адъютант, князь Васильчиков, да два ординарца, я и унтр из стрелков Махаев. Мне и Махаеву велел карточки домой послать, да на каждой и написал «Спасибо за отличного сына» и подписался. Что в станице творилось, когда батюшка такую карточку получил, я даже вообразить не могу. Иной раз смотрю на цесаревича и мыслю «Вот прикажи мне сейчас здесь за тебя умереть», Не пожалею живота хоть сам зарежусь а у школе скажет на кого так прости господи родного батьку не пощежу самого императора шашка рас половю только скажи твое высочество всех поубиваю никто не спасется шелехов я ваше императорское высочество вот что братишка слово-то такое подыскал братишка вот что ты здесь как уже обжился так точно ваше императорское высочество А раз обжился вот тебе письмецо да снеси ка его принцесе виктории и что под на нога здесь а другая уже там мигом ваше императорское высочество всего ты и делов верхом на буланова вихрем пронестись по улице распугивая городских и прочих казачьим посвистом да в тот дворец где вчера цесаевич с ихней немкой амры разводил часовые было штыки сдвинули но послеля как разобрались в атаманском мундере позвали начальника караула офицера Тот давает что-то спрашивать, да ведь не разумею по-германски. Мне ваш бродь до покоя в принце Вильгельма надобно, принц ваш Вильгельм... Вот наказание, как этим немтырям втолковать? Однако офицер улыбнулся, дал знак пропустить. Теперь уже на своих двоих бегом. О, вот она принцесска-то. Собой не видна, тоща, только глазюки сверкают на пол лица. Ловко с полупоклоном письмо протянул, рядом стою. Прочла, аж засветилась вся. Говорит что-то. А должна обождать, просит, пока ответ будет. Постою. Чего? Я ваш бродь по-вашенски не разумею. И нечего на меня кричать. От глотка лужина орёт и орёт. Эка. Да он и по-нашему лается умеет. Ага, щас я тебе и доложил, кем послан, кому послан. Раз по-нашенски разумеешь, так и в мундирах понимать должен. А я что спокойненько во фронт встал и молчу себя о своем думаю э, э что это он на принцессску цесаевича мова орать стал Не непорядок Я осторожненько так плечиком принцессску то загораживаю и всем своим видом показываю что в случае чего и заступиться за нее могу Иш разошелся черей тебя в горло да что ж ты так надрываешься ел видно так разозлиился что аж побежал чего это мне в руку тычется? «А, принцесска письмо ответное сует. И серебряную денежку. Ну вот этого нам не надо, обначай не за подачки служим, а за отечество».